Глава семнадцатая, в которой все мужчины находят, чем удивить, и не все приятно. «Декан наш, эльф-полукровка, наполовину светлый, наполовину тёмный, поэтому обладает способностями к магии жизни и магии смерти в равной степени», — по дороге рассказывал Кантор. «Мы вышли из главного корпуса и пробирались какими-то закоулками через всю территорию Академии. Я слушала и вертела головой во все стороны. Столько интересного!» Кантер не торопил, давая мне осмотреться и комментируя, если что-то привлекало мое внимание. «Там плац для физических занятий, рядом закрытая арена для тренировок стихийников, там же проводятся студенческие турниры и соревнования, это лекарская, рядом лазарет», — указывал он рукой. Я только и успевала высмотреть разноцветные здания разных корпусов, крышу арены и огромное поле для спортивных занятий. «А вот наша башня магии жизни и смерти», — указал Кантор. Отдельно стоящая башня выглядела странно, словно разделённая вертикальной линией на две части, окрашенные в белый и чёрный цвет. «На вид не обращай внимания», — хмыкнул Кантор. «Маги, жизни и некроманты постоянно соревнуются, окрашивая башню в свои цвета. Это что-то вроде ритуала, иногда до бреда доходят, «Линия чёрная, линия белая, как зебра в полосочку. Так сейчас подправим», – прищурил глаз кантор Подошёл к башне, дотронулся до камня с белой стороны, направил силу, и чёрная половина башни стала окрашиваться в белый цвет, но не полностью. Пошла изящными растительными узорами белым по-чёрному. Смотрелось очень красиво. «Вообще некроманты нормальные ребята, но любят повыёживаться». Продолжал вводить меня в курс дела кантер «Шокировать и ставить в неловкое положение — это их всё. С ними главное не тушеваться. Но ты за словом в карман не лезешь, так что я думаю, сойдётесь». «Не подумала бы, что ты станешь магом жизни», — сказала я то, о чём думала с момента, как узнала. «Я маг-универсал досефея Мне подвластны любые виды магии в равной мере. Так что выбор был за мной. Я выбрал магию жизни». «Надо же, универсал. Не зря даже король проследил, чтобы Кантор прошел обучение. Случаи рождения универсальных магов очень редкие и случаются раз в полвека. Наверняка Кантор — местная легенда». «Почему?» — спросила я его о выборе. «Ты, наверное, рассчитываешь услышать что-то торжественное и пафосное, но все куда проще, из эгоистических побуждений. Веришь ты мне или нет, но я виноват лишь в том, что поддался тогда искусу потому что слишком хотел этого, хотел быть с тобой. если бы на твоём месте была другая, у меня бы ещё остался шанс исправиться. я думаю, что устоял бы перед магическим воздействием. Но с тобой у меня шансов не было». Он говорил, просто не ожидая от меня какой-то реакции или ответа, даже несмотря на меня. Тем же тоном, как до того, показывал лазарет или рассказывал о будущих занятиях, Любой вид занятий магии, особенно у стихийников, требует контроля силы, лишь отпуская эмоции. Вся магия, ну, кроме, может, артефактов, на них замешана. А магия жизни — единственные, кого учат справляться со своими эмоциями и желаниями. Мы вошли в башню и долго поднимались на самый верх. «Умрешь так бегать каждый день», — проворчала я. На первом курсе много общих дисциплин, они будут проводиться в главном корпусе. Поэтому, чтобы студенты везде успевали, в Академии есть порталы, лифты, доставляющие в любой корпус. «И почему мы сразу им не воспользовались?» — воскликнула я. «Я хотел показать тебе территорию Академии». Кантор бросил смущенный взгляд в мою сторону. «Ну да, и ничего больше», — вздохнула я. И тут на узкой лестнице башни Сама почувствовала смущение от присутствия Кантера. «Мы впервые из того события были одни в замкнутом пространстве. Я не кстати вспомнила о его страстных поцелуях и требовательных руках на моём теле. Щёки запылали. Ох, поскорее бы закончилась лестница». Видимо, почувствовав моё состояние, Кантер больше не оборачивался, шёл вперёд, давая возможность прийти в себя. По пути мы встретили двух спускающихся парней моего возраста, которые так же, как и я, наверное, зачислялись на учёбу. Ничего такого, чтобы указывало на некроманскую сущность, я в них не увидела. Наверное, магия жизни, — завистливо вздохнула я. Наконец мы поднялись на самый верх башни, и я не удержалась, сразу подбежала к окнам и посмотрела на открывающийся вид. Кантор в ответ на мой порыв лишь улыбнулся загадочной улыбкой, который умел улыбаться только он. Когда-то мне очень хотелось разгадать ее секрет. Впрочем, я никогда не была одинокой в этом желании. Как часто бывает, при том, что Кантера не желал всем нравиться, именно его неприступность и отчужденность манила к нему девушек в стремлении стать той особенной, которая растопит эту холодность и смоет отчужденность с красивых глаз. Магистр Сухари Ириэл бывает немного надменен и холоден, но он какой-то там непростой эльф в их титульной иерархии, хоть и полукровка. И иногда он об этом вдруг вспоминает, но в целом нормальный, адекватный, хоть и без особой душевности, но лучше без нее, лишь бы был справедлив. А он такой. Непонятно, то ли хвалил декана Кантер, то ли осуждал. Он постучался и заглянул в кабинет декана. «Можно, магистр Сухари Риэл?» Я не услышала ответа, но Кантер махнул мне приглашающим жестом, и мы оба зашли к декану факультета магии жизни и некромантии. «Здравствуйте, магистр Сухари!» Начала я и осеклась. Передо мной за столом сидел тот эльф, которого я видела уже дважды. Тот, что был на лужайке, когда мы подходили к академии, и на которого засмотрелась Люся Стеры. И тот, что сидел в приемной комиссии. Вездесущий эльф, подумала я. Эриэл. Все-таки закончила я, смотря на эльфа во все глаза и пытаясь найти в его внешности черты темного эльфа, и не находила. Давно не виделись до Сефея. Поприветствовал он меня. Долго шла. Я удивленно посмотрела на Кантора. Даже не знаю, что ответить эльфу и как с ним себя вести. То есть ответить-то я могу, но Декан же все-таки... Я даже учиться ещё не начала. Думаю, не стоит пока шокировать своим чувством юмора. Успеется». «Я показывал Досифею территорию», — вступился Кантор. «Да? Замечательно», — равнодушно прокомментировала эльф. «А ты поинтересовался у Досифеи, когда она ела в последний раз?» «Кантор виновато на меня посмотрела, а я только хотела сказать, что есть не хочу, как желудок при упоминании еды тут же выдал руладу». «Обед заканчивается. Думаю, вам стоит поторопиться», — заметил эльф. «С остальным успеется. Тем более программа для Досифеи будет разрабатываться пару дней». «А как же мне?» — растерялась я, но эльф перебил. «Расписание получите, когда будет готово. Пока ходите на общие дисциплины для первого курса и некромантов. Насчет общежития кое-кто уже заранее обеспокоился». Он посмотрел на Кантора. «Так что комната вас ждет». Поскольку я стояла, хлопая глазами и никуда не уходила, он добавил. «До свидания, Досифей, увидимся на занятиях!» «А, да, спасибо, конечно же, но...» «То!» Несмотря на характеристику данную Кантермэльфу, через маску холодности я видела насмешливые огоньки в его взгляде. «Что?» «Вопросов у меня было, как мальков в кораллах после нереста?» «И как будет проходить учебу некромантов?» «И как эльф прицентр центр высокий титул в титульной лестнице эльфов, второй после Центора, прямого потомка правителя. Героиня, как правнучка короля эльфов, поняла это по особому внешнему признаку – платиновой серёжки в виде руны из перекрещенных вверху и внизу палок, означающей «мировое дерево». Оказался в академии на кафедре жизни некромантов. И что значит, об общежитии для меня обеспокоились и при этом взгляд на Кантора? но вслух спросила, «А вы точно тёмный эльф?» «Наполовину, да», — усмехнулся магистр и снял иллюзию. Без иллюзии один его глаз оказался дымчато-белый, почти без зрачка. Он был, но настолько маленький, что почти не видно. «Вы носите иллюзию?» «Да, чтобы поменьше привлекать внимание. У тебя ведь тоже разноцветные глаза», — подмигнул он. Не настолько, но да, я понимала, поскольку кроме одного глаза внешне ничего не указывало на его связь с тёмными эльфами, то легче было жить под личиной обычного эльфа. «А что значит, о моём общежитии побеспокоились?» — не унималась я. «А об этом ты у спутника своего спроси». Снова ухмыльнулся эльф, а я подумала. «И это его считают надменным и холодным?» «Да это они одного дурако Не буду вспоминать, кого. Не видели. Я перевела взгляд на Кантора, он кивнул на выход. «Пойдём, может, успеем на обед?» Мой желудок снова отреагировал на волшебное слово, и я покраснела. Тушевалась. «Пойдём». В этот раз Кантор провёл меня в столовую сразу через портальный переход-лифт. Я потребовала объяснений про общежитие. «Зная вас, я взял заботу об общежитии для вас, Солёры, на себя», снова остранённо сказал Кантор. «Времени, как обычно, было в обрез, но пару лучших комнат администрация придерживает до последнего. Одна такая теперь в вашем распоряжении». Я встала. «Кантер, почему ты делаешь это?» «Ты правда не понимаешь, Досифея?» Спросил он, встав напротив меня. Близость смущала, но Кантер, как обычно, держала руки в карманах, осмотрел отстранённо. «Ты хочешь искупить свою вину?» Предположила я, на что получила в ответ вздох кантра «Моя вина лишь в том, что я поддался магии искушения, но ты можешь считать так!» Кивнул он и пошёл вперёд. В столовой я нашла своих друзей, и все мы поделились своими впечатлениями. Проще всего и ожидаемо было у Интара Он оформился в доконате стихийников, а жить будет вместе с братом. Кантер об этом тоже позаботился заранее. Алиура до сих пор была озадачена направлением к иллюзионистам, но, кажется, это ее не пугало, а обудоражило. Про общежитие она еще ничего не знала и ждала меня, чтобы решить этот вопрос, ведь подруга не сомневалась, что мы должны жить вместе. Я поделилась имеющейся у меня информацией. Васим выглядел скомфуженно, когда узнал, что Кантер, в отличие от него, уже побеспокоился о комнате для нас. «Фей, ты не подумай, чего просто так быстро всё получилось, а так бы я, конечно!» «Но Кантеру хватило времени, Васим!» Подняв брови, бросила я. Васим лишь недовольно косился в сторону Кантера и пыхтел, словно тот виноват в том, что мой брат такой безответственный. «Мы узнали, что комната у нас на троих, но будем жить вдвоём». «Чтобы у вас места побольше было», — пояснил кантор «Я поблагодарила, а что оставалось делать?» Но мы решили пригласить к нам в комнату третьей попаданку Люсю. Ну, во-первых, девушку реально было жалко. Хотелось как-то помочь ей освоиться в нашем мире. Во-вторых, любопытно. Несмотря на слухи про попаданцев, редко кто их видел собственными глазами. Целый другой мир. Да ещё без магии. Ну, интересно же. Да и Люся оказалась неплохой девушкой, хоть и странной. Но кто из нас без своих рыбок в голове тем более учитывая, что она из другого мира. Люся обрадовалась нашему приглашению. «Те девушки, которым меня подселили, такие высокомерные!» — пожаловалась она. «Задрали нос и только высмеивали меня!» «Не обращай внимания!» — посоветовала Лера. «Глупость везде одинакова. Располагайся, я покажу тебе, как пользоваться бытовой магией!» Мы распределяли свои вещи по шкафам комнаты, А Люся восторженно ахала на то, сколько с помощью магии поместилось сначала в наших сумках, потом в комнате общежития. У самой Люси вещей было мало, она смутилась. «Это всё, что дала мне приёмная семья, в которой я очутилась», — сказала она. «Но я очень благодарна им и за это, иначе бы вообще ничего не было». Мы сочувственно поохали, поахали и потребовали рассказать её историю. Вкратце история Люси выглядела так. С ней произошёл несчастный случай. Как думала Люся, она на умерла, а после смерти переместилась почему-то сюда. Без объяснения от каких-то высших сил, на которые можно рассчитывать при перемещении. «Жаль, не указали мне, с какой целью», — поморщилась Люся. «Так бы знала, к чему стремиться». Очнулась она в каком-то небольшом населённом пункте, где набрела на добрых и отзывчивых людей. Семейная бездетная пара очень обрадовалась такому подарку небес и взяла Люсю под опеку. Когда оказалось, что Люся владеет магией, они решили отправить её в Академию магии. Как и девушка, приёмные родители думали, что Люся попала сюда с какой-то целью и посчитали, что у неё больше шансов узнать правду о себе здесь. Люся горела желанием учиться и понять свою миссию. Она свято верила, что попала сюда не просто так, а ради геройских подвигов. «Значит, вас надо от чего-то спасти», — заявила она. «Я должна только понять, от чего». Мы с Солиорой переглянулись. «От чего или от кого нас надо спасать? Я бы могла внести одну чешуйчатую кандидатуру, но, может, нам удастся избегать друг друга, даже находясь в одном городе. Ведь я буду в стенах академии А он обычный страж, бегущий по улицам нелучших районов столицы. Наши пути могут никогда не пересечься.